караван возвеличилась новая турецкая династия монархов Харасских или хивинских которые завладели большей частью персии и Бухарии. в сие время там царствовал магомед второй гордо называясь вторым александром великим чингисхан имел к нему уважение искал его дружбы Хотел заключить с ним выгодный для обоих союз, но Магомед велел умертвить послов Могольских. Тогда Чингисхан прибегнул к суду неба и меча своего. Три ночи молился на горе и торжественно объявил, что Бог в сновидении обещал ему победу устами епископа христианского, жившего в земле игуров. Сие обстоятельства вымышленное для ободрения суеверных, было весьма счастливо для христиан, ибо они с того времени пользовались особенным благоволением хана Могольского. Началась война, ужасная, остервенением варварства и гибельная для Магомета, который, имея рать бесчисленную, но, видя мужество неприятелей, боялся сразиться с ними в поле и думал единственно о защите городов. Сия часть Верхней Азии, именуемая Великой Бухарией, а прежде Сагдианною и Бактрией, издревле славилась не только плодоносными своими долинами, богатыми рудами, красотою лесов и вод, но и просвещением народным, художествами, торговлею, многолюдными городами и цветущей столицею, да ныне под именем Бухары где находилось знаменитое училище для юношей магометанской веры. Бахара не могла сопротивляться. Чингисхан, приняв городские ключи из рук старейшин, въехал на коне в главную мечеть и, видя там лежащий Алкоран, с презрением бросил его на землю. Столица была обращена в пепел. Самарканд, укрепленный искусством, Заключал в стенах своих около ста тысяч ратников и множество слонов, главную опору древних воинств Азии. Несмотря на то, граждане прибегнули к великодушию моголов, которые, взяв с них двести тысяч золотых монет, еще не были довольны, умертвили тридцать тысяч пленников, и такое же число оковали цепями вечного рабства. Хива, Термет, Балх, где находилось 1200 мечетей и 200 бань для странников, испытали подобную же участь. Вместе со многими иными городами и свирепые воины Чингисхановы опустошили всю землю от моря Аральского так, что она в течение шести следующих веков уже не могла вновь достигнуть своего прежнего цветущего состояния. Магомед, гонимый из местного места жестоким, неумолимым врагом, уехал на один остров Каспийского моря и там, в отчаянии, кончил жизнь свою. Карамзин. История государства российского. Глава восьмая. Как не хотелось Олегу побыстрее уйти к родным пинатам! Набросить кочевников в подвешенном состоянии он никак не мог. А потому крутился всю зиму, стараясь превратить степную толпу в некое подобие нового государства. А что за страна, если в ней нет ни единого грамотного человека? Если никто не ведает, где и сколько народу обитает, как их зовут, чем владеют? Если тысячный не готов сосчитать припасы, записать для памяти важные поручения, не способен написать другому письма, если... Нет, в общем и целом, кто, что и где старейшины помнили, на Курултае уточняли. На все это сохранялось на уровне «сказывали люди». Для создания крепкой страны, для сохранения ее опыта, Координации действий для переговоров с соседями этого никак не хватало. Пришлось уговаривать старейшин, если не учиться самим, то хоть присылать специально построенный для этого поселок Хара харрин своих детей, дабы те, будущая элита страны, постигали грамоту. Здесь же он посадил и чиновников, только начинающих великую канцелярскую работу, по учету выдачи подорожных, уплаты купцами пошлин, сбережения договоров, подсчету потребных сил для дозоров на рубежах с соседними странами и распределению этих обязанностей между различными родами, учету воинов, каковых могут выставить те или иные долины, их расходов, что должны быть не в тягость и не превышать чужих. Всего и не упомнишь. Кстати, они же должны были напоминать Тенгисхану о намеченных делах, поскольку сам он в море хлопот начинал путаться. К счастью, гуманное поведение на захваченных китайских землях принесло кочевникам огромную пользу. Китайские ученые, ремесленники, строители, просто грамотные люди – охотно шли помогать монголам во всех начинаниях и даже просили служить в их армии вот только писцов учителя набирали среди уйгуров Роксалана заявила что китайские иероглифы ни один человек выучить не способен а потому не стоит издеваться над детьми глядя как быстро разрастается и хорошеет хара харин Олег даже подумал переселить ремесленников в вымирающие города Каима. Но дорога через Великую Степь зимой была совершенно непроходима. Одно Олег знал совершенно точно – войны закончены. Китай открыл кочевникам ворота для торговли, и скотоводство теперь вполне могло обеспечить кочевьям достойную жизнь. Путники из далеких уральских земель, вернувшись домой, теперь с гордостью и даже свысока смогут смотреть на соплеменников и хвастаться богатством. Объединение племен Великой Степи гарантировало ее обитателям безопасность от нападений извне. Что еще может быть нужно людям? Едва получив признание императора Цзинь, Олег точнее великий Тенгизхан, отправил всем соседям свои уверения в доброжелательстве и предложил жить в мире и согласии. Первым на это письмо ответил хорезмский хан Мухаммед, приславший многочисленное посольство и уверение в миролюбии. Послы предлагали вести торговлю между странами и открыть друг для друга караванные пути. Олег принял посольство с уважением, но переговоры с ним вел судьи Бэй и китайские чиновники, что должны были записать утвержденные обеими сторонами границы, размежевания, условия перемещения путников и торговцев, определение подданства. У Олега в это время голова была занята вопросами доставки в университетский городок сена и топлива. В горах, да еще зимой, да еще при изрядной людской и скотской скученности проблема немалая. Вдобавок ко всему, от него вдруг стало шарахаться урга, что раньше очень умело снимала усталость и напряжение с помощью массажа шеи, напивов над головой и других азиатских премудростей. Шаманка не разговаривала, не приближалась. Почти не смотрела в его сторону, а он никак не мог понять, чем ее обидел.